Пусть слезы текут сами собой, ведь и люди, спокойные и сдержанные, их могут пролить. Часто они текли, не умоляя почтенного мудреца с такой пристойностью, что была в них полная мера и человечности, и достоинства. Можно, повторяю, повиноваться природе, не теряя степенности. Я видел почтенных людей хранивших своих близких. Вся любовь была написана у них на лице, но в их скорби не было лицедейства, ничего, кроме подлинных чувств, которым они дали выход. И в скорби есть приличие, их-то и следует соблюдать мудрецу. И как во всем, Так и тут наступает миг, когда плакать довольно. И радость, и горе льются через край только у неразумных. Неизбежное нужно принимать равнодушно. Разве случилось нечто невероятное, невиданное? Скольким людям сейчас нанимают служителей для похорон? Скольким покупают смертный убор? Сколько людей будет горевать после тебя? Едва ты подумаешь, что он был еще ребенком, думай и о том, что он был человеком. А человеку ничего не обещано наверняка, и фортуна не должна непременно довести его до старости, но вправе отпустить где ей угодно. А в остальном... То и дело говори о нем, торжественно чти, насколько можешь, его память. Ведь воспоминания станут приходить к тебе тем чаще, чем меньше в них будет горечи. К печальному обращаются неохотно, а тем более к самой печали. Если ты наслаждался его речами, его шутками, пусть еще детскими, чаще повторяя их, смело утверждай, что сын, Оправдал бы надежды, питаемые в отцовской душе. Бесчеловечно забывать близких, Хранить вместе с прахом память о них, Щедро лить слезы, а вспоминать скупо. Так любят своих детенышей звери, Своих птенцов птицы. Их любовь неистова, порой до бешенства, Но утрата гасит ее». Такое не пристало разумному человеку. Пусть его память будет долгой, скорбь короткой. Я никак не одобряю утверждение Метродора, будто и в печали есть некое связанное с нею наслаждение. И вот и нужно ловить в такое время. Я выписал сами слова Метродора. Я не сомневаюсь, что ты подумаешь о них если что постыднее, чем ловить наслаждение даже в скорби, получать его от самой скорби, искать среди слез хоть чего-нибудь приятного. Так вот, кто упрекает нас в чрезмерной суровости, бесчестит наши наставления именем жестоких, потому только, что мы велим либо не допускать скорби в душу, либо быстрее изгонять ее, Но что невероятнее, что бесчеловечнее? Не чувствовать скорби, потерявший друга или в самой же скорби ловить наслаждение.